Глава 12. Соня, Соня, Соня, бедовая сестричка. Сколько бы я ни ковырялся в воспоминаниях реципиента, то постоянно находил в них уймы ситуаций, в которых она попадала в какие-то неприятности. Видимо, она из числа тех самых людей, что в чистом поле и найдут приключений на свою пятую точку. Но Несмотря на это, я был ужасно рад, что в моей жизни появился такой человек. Потому что у меня никогда не было ни сестер, ни братьев. Ни хороших, ни плохих, ни ужасных. Никаких. А очень хотел. Но судьба распорядилась так, что я оставался единственным ребенком в семье. И, чего греха таить, сильно из-за этого переживал. Особенно в детстве. Поэтому... Когда от мамы я узнал, что у Сони снова какие-то неприятности, сердце мигом вспыхнула ярость. «Какие-то ублюдки посмели обижать мою сестру? Покажите пальцем. Сотру с лица земли». Был восьмой час утра, когда я переступил порог дома. В гостиной, на диване, обнаружил маму. В руках она держала маленькую синюю книжечку, в которую я смотрела при этом еле слышно произносила непонятные слова. «Привет, мам». Поздоровался я с ней. Она перевела взгляд на меня, и по лицу ее растеклось благостное чувство. Мама аккуратно прикрыла книгу, отложила ее на журнальный столик и подошла ко мне. Обняла. «Здравствуй. Я очень тебя ждала. Рассказывай, что случилось». Мама на секунду отлучилась на кухню и принесла оттуда две кружечки с чаем. Поставила на столик. Мы сели на диван. Она поднесла палец к губам и притихла сама. Видимо, убедившись, что Соня еще спит, начала разговор. В принципе, я сообщила все, что знала по телефону. Значит, что мы имеем на данный момент? Соня где-то пропадала ночью. А вернулась уже с побоями, так? — Так. — А можно поподробнее? Ну, во сколько она ушла? — предупредил ли тебя, что уходит? — Нет, нет, она ничего мне не сказала. Да и я узнала об этом, потому что... Вставала попить воды. Дверь у нее в комнату была открыта, вот я и заглянула. А ее на месте не было. Было это... часов в двенадцатом. «А вернулась когда?» «А вот это я уже точно помню». Потому что не спала всю ночь. в 15 минут шестого она тихонько открыла дверь и прокралась к себе. Через пять минут послышался храп. «И потом ты снова заглянула в комнату?» «Да», — смущенно ответила мама. «Я же переживаю. Все понимаю, конечно. Она уже взрослая и может гулять где хочет и во сколько хочет, но...» Я просто хотела удостовериться, что с ней все в порядке. А когда увидела ее, она не укрывалась, потому что жарко. И эти синяки сразу бросились в глаза. Большие? Не то чтобы очень. По ним хорошо видно, что это не случайность. Ее точно кто-то бил. Глаза у мамы намокли. Ладно, не переживай. Я приобнял ее. Разберемся. Я поговорю с Соней. Надо как-то... Очень аккуратно выяснить у нее всю правду. Ты прав. Она всегда была очень скрытной. И не любила вываливать на других свои проблемы. Поэтому надо осторожно. А ты замечала раньше что-то подобное? Всякое, конечно, бывало. Ситуация странная. Пока что ума не приложу. С чем это все связано? Тех уродов из магазина комиксов я убил. Поэтому проблема точно не у них. Но куда она могла уходить на всю ночь? может, Дело в нездоровых отношениях, парень там деспотичный, например. Хотя, зная сестру что-то, я сильно сомневаюсь, что она позволила бы так с собой обращаться. Может, она участвует в каких-нибудь подпольных боях? Вполне, кстати, имеет место быть такой вариант. Уход на ночь, синяки, боевой характер. К тому же, нас грозились выселить из квартиры в ближайшее время. Такой ход вполне в духе сестры. Тем более, я все еще ничего не сказал ей о том, что мы теперь не нуждаемся в деньгах. Хотел приберечь эту новость до общего собрания рода. Решил поговорить с сестрой, когда она проснется. А так как до этого момента еще минимум несколько часов, а терять время впустую плохо, займусь тренировками. Я оставил маму за чтением Священного Писания, а сам пошел на задний двор. Угу. Несмотря на то, что домик этот довольно бюджетный, здесь все равно есть задний двор. Очень маленький, 10 на 10 метров, но зато скрытый от чужих глаз за стеной из деревьев. Рядом с нами жили соседи в похожем доме. Но увидеть их можно было только с улицы или если сильно углубиться в растительность. Я взял с собой тетрадь с фломастером, перетащил из дома небольшой столик со стулом, Расположил это все в тенечке и устроился как можно удобнее. Тренироваться на свежем воздухе — самое лучшее времяпровождение. Только сейчас заметил, что это тот самый фломастер, который побывал в ухе у амбала, а его об листок, свисающий с дерева. Вроде теперь не так противно. Что же я собираюсь делать? Меня беспокоил тот факт, что не получается нормально пользоваться сразу двумя буквами. Когда я это делаю, начинается кружиться голова и появляется слабость. Поэтому нужно в срочном порядке с этим разобраться. Из-за чего такое происходит? Если в целом, то из-за того, что я достаточно слаб. Чтобы это исправить, нужно, во-первых, лучше отсвоить вторую букву. букву рецепиент. П. Она для меня не родная, и именно поэтому может происходить отторжение. Для этого необходимо оттачивать мастерство каллиграфии. Ведь даже несмотря на то, что в прошлой жизни я идеально выписывал свои буквы, здесь же, из-за того, что это умение чисто телесное, я сильно отставал. Во-вторых, надо больше читать. Намного больше читать. Я этим пока что совсем не занимался. И хотя очень многие с предубеждением относятся к этому методу, но я точно знаю даже как ты проводил специальный эксперимент, в ходе которого выяснилось, что у людей, постоянно читающих книги, сила заклинаний в среднем выше на 60%. Что это и правда работает. Для этого я и притащил сюда тетрадь с ломастером. Ведь перед тем, как выписывать букву МАКПА, нужно более-менее привыкнуть к ней на бумаге. В следующие два часа я только и делал, что по очереди выводил то ЙО, то П, то ЙОП. Когда тетрадь из 12 листов закончилась, решил, что с каллиграфии на сегодня хватит. Сразу после этого я поднялся со стула и стал делать то же самое, только с использованием МАКПА. Ну вот, даже после небольшой тренировки с тетрадью стало получаться лучше. Буква «П» выглядела сносно, хотя и для того, чтобы использовать ее в сочетании с «Ё», было еще очень далеко. Голова все так же кружилась. Следующий час-полтора потратил на отработку умений по созданию и использованию оружия и света. Лук мною любим, но он далеко не единственное подобное оружие. Из-за того, что я часто использовал его в прошлой жизни, то и в этой не возникало проблем с его воплощением, хотя и сила, и меткость оставляли желать лучшего. Плюс ко всему... Для его создания требовалось минимальное напряжение. А все из-за простой конструкции лук. Другие оружие были сложнее. И поэтому я пока что не мог создавать их в приличном виде. Та катана, которую я материализовал на экзамене в Академии, была ужасна. И годилась только для того, чтобы разнести стоящие на одном месте цели. При другом раскладе ничего хорошего бы из этого не вышло. Вообще... Создание оружия и стихии – дело хитрое. К тупую долбить огнем, землей, воздухом и прочим. Может любой придурок. Тут ничего сложного нет. А вот воссоздать из энергии хоть что-то – совершенно другой уровень. Это та еще магическая инженерия. Лук, катана, дубина, нож – самое простое оружие. Но даже с ним придется проводиться очень долго, дабы освоить. На данном этапе лука мне хватает сполна. Для дальнего боя он годится более чем. Чтобы освоить создание пистолета, автомата, пулемета или снайперской винтовки, нужно очень-очень и очень стараться. Я пока что к этому не готов. Да и, чтобы найти противника такого уровня, нужно сильно запариться. В общем, с луком решили. Что же по оружию ближнего боя? Так как в бою я рассчитывал в основном на свои руки и технику бокса, которым занимался не один год, то оружие должно быть подходящим. Кастет, например. Я материализовал кастет и провел с ним бой с тенью. Ощущение хорошее. Силу удара увеличивает. Не пропадает довольно долго. Хорошая вещь. На первое время сгодится. Когда я выдохся, проводя боевые комбинации с кастетом и луком, решил в оставшееся время почитать. Унес стол со стулом обратно в квартиру. Лег на диван в гостиной. Мама дома уже не было. Должно быть, снова ушла в церковь. Сестра все еще спала. Поэтому до того момента, пока она не проснется, буду читать. Взял первое, что приглянулось с полки из шкафа. Что именно читать для увеличения силы, неважно Да и на чем читать, тоже неважно Главное, читать. Я выбрал Робинзона Круза. Давненько его не перечитывал. Да и, учитывая последнее событие, Освежить в памяти история про необитаемый остров и слугую пятницу очень к месту. Примерно через час чтения проснулась Соня. Из комнаты она выползла потрепанная, с огромными мешками под глазами. Ничего не замечая, прошла в гостиную. Через нее в кухню и к холодильнику. Достала бутылку с молоком и выдала сразу половину прямо из горла. Только теперь, кажется, оживилась. Я отложил книгу, привстал с дивана и помахал сестре. «Как спалось?» «Креново!» Соня подошла к дивану и села на него. Прильнула к спинке и тяжело вздохнула. Растянула ноги. «Чего так спишь долго?» — спросил я. «Да я уснуть долго не могла. Что-то тревожит. Все нормально», — отмахнулась сестра. Она взяла со столика пульт и включила телевизор. Я все пытался рассмотреть, те самые синяки, о которых говорила мама, но из-за длинной пижамы, в которой была Соня, ничего не было видно. Я стал прокручивать в голове варианты, при которых мог бы увидеть сестру без одежды, чтобы удивиться и указать ей на синие улики. Но все это отдавало каким-то извращенствам, я мог испортить отношения с сестрой. И поэтому не хотел рисковать, предпринимая такие шаги. как ты ты странно на меня смотришь. Заметила сестра. Да? Задумался что-то. Думать — это хорошо. У меня вот не всегда получается. Но это у нас семейное. Сестра продолжила смотреть телевизор, а я думать. Слушай, — начал я, — мы очень редко с тобой... Да ёп, чё так громко-то? Дотянулся до пульта и убавил звук. — Мы очень редко с тобой общаемся по душам. Им, наверное. Ты что-то конкретное хотел узнать? «Да нет, у тебя есть парень?» Сестра посмотрела на меня, как на умалишенного «Нет?» «Понятно. Братишка, ты какой-то сегодня странный». «Я? Странный?» «Просто с девушкой тут одной познакомился, в общем». А -а -а, воодушевилась сестра. «Вот оно что! Ну, рассказывай!» «Да что тут рассказывать всем? Красивая такая, стройная и всё такое». Но, но, так скажем, актриса еще та. Прикинулась невинной овечкой, чтобы заполучить мою помощь. Ну, я и купился. Ммм, что я тебе могу сказать? С такими бабами лучше не заводить серьезных отношений. Она так и будет водить себя за нос до конца жизни. Не успокоится. Вот и я так думаю. Знаешь, как мои друзья парни называют подобных? Спросила сестра. Как? Бабы на два раза. Соня засмеялась. «Ну, ты понял? Понял? Посмеялся я. «Да, дошло. А реально красивая? Или это ты так, появился на третий размер, забыв приподнять глаза выше? Не, серьёзно хорошие. Уши особенно. Такие аккуратные, как раковины на Чёрном море. Ого! А ты не влюбился в неё часом? Да нет, просто Чёрное море очень люблю. Да ты прям как наш папка!» Ухахатывалась сестра. Я совсем отключил телевизор. «Вот, на днях идем с ней на свидание. Это награда за мою помощь. А ты хорош, братец». Сразу чувствуется деловая хватка. «Ну ты это. Говори, если что». «Я могу свалить на время. Главное, подбери момент, когда мама будет в церкви. И тогда повеселитесь тут. Никто мешать не будет. Так сказать, отыграетесь за Содому и Гамору». И ехидно улыбнулась Соня. От повышенного настроения к сестре пришел и аппетит. Она разогрела себе печенку со спагетти и села за стол. Пока она ела, я всю голову себе сломал над тем, как же еще можно подобраться к теме синяков и ночных пропаданий. Ничего не придумывалось. «Ну и черт с ним. Спрошу напрямую!» Подумал я и встал с дивана. Подсел к Соне. «Где ты была сегодня ночью?» Жизнерадостное лицо сестры мигом стало серьезным. Дома. Я спала. А ты где был? Тебя что я что-то не наблюдала. Я у друга ночевал. Короче, чего ходить вокруг да около? Я знаю, что у тебя какие-то серьёзные проблемы. Расскажи мне, в чём дело? Сестра с минуты смотрела на меня. Потом встала из-за стола, убрала тарелку в холодильник и ушла к себе в комнату. Твою налево. Видимо, не стоило спрашивать напрямую. Так и знал, что надо было ворваться к ней в душ, пока она моется. Тогда бы сестра точно не отвертелась и Я бы у нее за каждый синяк спросил. Через час из церкви вернулась мама. Я рассказал ей, что мне ничего не удалось выяснить. Она расстроилась. Но я пообещал ей, что прослежу за сестрой ночью. Успокоил, что все равно решу этот вопрос. Она вроде как поверила мне. И отправилась по своим бытовым делам. Весь день я лежал у себя в комнате и читал Робинзона Круза. Лежал с открытой дверью, чтобы в случае чего услышать неладное. Сестра пару раз выходила из комнаты в туалет на кухню, но возвращалась обратно. Когда время перевалило за 11 вечера, я выключил у себя свет, продолжил читать, подсвечивая страницы фонариком. Как только слышал какой-нибудь шорох, отрубал освещение и прятался под одеяло, делал вид, что сплю. Первые четыре раза были холостыми, и лишь на пятый я совершил весь этот ритуал не зря. Через несколько секунд в мою комнату через приоткрытую дверь заглянула сестра, видимо, дабы удостовериться, что я сплю. Слава богу, я не был разоблачен. Соня делала все максимально тихо, и, если бы я не знал о ее тайных делишках и не прислушивался, то ничего бы не услышал. Я поднялся с кровати и на цыпочках подошел к двери, встал сбоку и стал осторожно выглядывать. Увидел, как сестра в коридоре надевает свои кроссовки. Одета она была странно, в какую-то безразмерную толстовку в капюшоне и спортивные штаны. Она резко повернулась в мою сторону, но я успел спрятаться. Через несколько секунд дверной затвор щелкнул, и Соня покинула квартиру. Я оделся заранее, чтобы не тратить на это время сейчас. Вышел из комнаты и проверил комнату сестры. Дверь была закрыта. Я приоткрыл ее и заглянул внутрь. Одеяло на кровати топорщилось. Чтобы убедиться, что я не сошел с ума, подошел к кровати, потрогал одеяло, усмехнулся. Вот же махинаторша. Под одеялом было мягко. Соня наложила сюда одежды, чтобы сымитировать свое нахождение дома. Не прокатило. Я побежал в коридор, быстро залез в кроссовки и вышел наружу. Так как улица была длинной, то, чтобы с нее скрыться, требовалось время. Я увидел, как в ее конце Двигается тело в толстовке. На голову накинут капюшон. Тихонько захлопнув дверь, я побежал за сестрой. Бежал вдоль деревьев, чтобы меня не было видно. Фонари зловещи гудели надо мной, а листва шелестели от ветра. Время было позднее. Где-то половина первого ночи. На улице, по крайней мере на нашей, почти не встречались люди. и Я встретил лишь одинокого старика, что с бутылкой водки сидел на своем крыльце, И в полудреме бубнил старые песни. Мне нравилась атмосфера ночного города. Я любил находиться на улице в такое время. Вот только для молодой и беззащитной девушки делать это нежелательно. Мало ли, какие ублюдки бродят. Я шел в метрах семидесяти от сестры. Но старался не терять ее из виду. Она двигалась по направлению к тому району, в котором живет Василий. Какого черта? Там ведь так опасно. Минут через десять она остановилась. Остановилась возле входа во двор, из которого доносился пьяный мужской бас. Сестра вытащила что-то из кармана и пошла вперед. Я за ней.